Глава 33. Ева. Без помощи любимых супругов точно не стала бы в это ввязываться. Понимая, что все пути ведут к жрецам и скрытые от демонов истории инферно, мне приходится выбирать между неприязнью к странным сектантам и спасением целого мира. Кому-то покажется, что выбор очевиден, но это далеко не так. Интуиция играет немалую роль для меня, а сейчас она кричит. «Те мужики в рясах несут угрозу. Не связывайся с ними!» «Говори уверенно, словно отдаешь приказ», подсказывает Люцифер перед отправкой в цитадель. «Хранители дома Лилит не имеют права указывать тебе. Дом про матери — это твой дом, так что не прогибайся под их требования». «Остальные мужья тоже не отстают, объясняя, как следует себя вести в этом священном для всех демонов месте». Хотя вопрос общения с хранителями волнует меня намного больше, в своей обители они неприкосновенны, даже Люцифер не сможет приказать им, но это правило не распространяется на меня. Фактически я владелица цитадели, наследница крови лилит, её силы и святилищ. В общем, был домик её, станет моим. И всё бы ничего, но отдуваться придётся одной, войти в цитадель разрешено далеко не всем, и исключительно по спланированной договорённости с хранителями. Мне вход туда открыт в любое время дня и ночи, а вот мужьям придется ждать снаружи. Радует лишь одно — между нами крепкая связь, магическая. Случись что-то плохое, и они придут на помощь. Не поддавайся на их провокации и уговоры. Жрецы слишком настырные и считают себя самыми умными. Это я и так знаю. Отлично помню, и как явились в наш дом, и как потом эти всезнайки настаивали на моем обучении вдали от мужей. «Если попытаются тебя запугать, разрешаю применить силу». Хищно улыбаясь, Дагон подталкивает меня в сторону цитадели. Только теперь понимаю, что мы уже переместились, а это место не просто величественное, оно ни с чем не сравнимое. Но не уверена, что в хорошем смысле слова. Огромный куб с единственной дверью сверкает полированными стенами цвета графита с какими-то разводами. Издали он напоминает ртуть, налитую в стеклянную форму. «Цитадель словно живая. Я готова поклясться, что существуют странные эманации, исходящие от нее. Даже не знаю, как это объяснить. По ощущениям, словно идешь под водой. Чувствуется давление на все тело». «Что это?» «У меня не остается слов. Замираю, как вкопанная в землю». «Цитадель. Хранитель силы и памяти этого мира», — начинает пояснять Люцифер. «В нашей истории много дыр и неточностей». Многое придумали демоны, так и не узнав истины. Вот и об этом месте ходят разные слухи. Например, спрашиваю мужа, а сама не могу перестать смотреть на грани куба, он будто гипнотизирует меня. Считается, что в этом кубе Лилит запечатала всю ненависть к своим обидчикам. Доподлинно неизвестно, но многие думают, что про мать прибыла к нам из другого мира, раненная, умирающая, на грани жизни и смерти. Она поняла, что пришло ее время, но гнев и желание отомстить были настолько сильны, что на зов явилась вся сила инферна. Заполнив ее тело и вылечив раны, эта сила позволила возмездию свершиться. Лилит прокляла своих обидчиков, но что было дальше, точно неизвестно, мнения расходятся. Почему-то кажется, что так оно и было. Обиженная женщина, у которой отняли всё, изгнали в неизвестность, способна на страшные поступки. Вопрос только в том, какова была цена этой силы. Видимо, этот куб — все плохое, что она совершила в моменты горя, отчаяния и ненависти. Мне не хочется туда идти. Цитадель хоть и завораживает, но чувство всепоглощающей скорби пропитало все вокруг. Даже растительность здесь не такая густая и зеленая, Скорее, ее вовсе нет. Вы разве не чувствуете, как здесь вообще находиться можно, еще и жить на постоянной основе? Теперь понимаю хранителей. Если бы мне пришлось терпеть это круглыми сутками, даже представлять не хочу, точно превратилась бы в демонессу в прямом и переносном смысле. Проклятие. Я не могу струсить. Только не сейчас, когда цель так близка. Инферно нуждается в моей помощи. Уже пообещала мужьям и себе, что не опущу руки и помогу вернуть баланс в этот мир, если это возможно. Ведь речь идет о вымирании целого мира. Подумать только. От меня зависит популяция демонов. Ладно, перед смертью не надышишься. Набрав в грудь побольше воздуха, решительно толкаю единственную дверь. Мужья остаются снаружи. Так надо, и мы это уже обсудили. Здесь не суждено быть одной и никак иначе. В царстве мрака, среди беспросветной тьмы, один за другим загораются маленькие фитильки, полыхая синим пламенем. Их становится так много, что они освещают все вокруг, и спешащих хранителей в длинных рясах, «Наверное, они всегда ходят группой, иначе я не могу объяснить, почему все те же лица бегут встречать меня в полном составе». «Вы явились!» — восторженно протягивает их главный. «Мы ждали вашего появления так долго, что уже и не надеялись на благословение». «Лилит послала вас в ответ на наши молитвы. На их лицах настолько слащавые улыбки, что на языке появляется привкус чего-то приторного, но не настоящего». Цитадель придает ясности ума. Теперь отчетливо вижу, насколько эти демоны лживы. Пока не могу понять, что смущает меня и где скрыт обман, но точно знаю, что их молитвы никак не способствовали моему появлению. «Я хочу увидеть купель первородных», — говорю без заминки, требовательно и четко, как учил Люцифер. «Здесь я главная. Это место принадлежит мне по крови, а они лишь смотрители». Почти охранники, только еще пыль протирают. Следят, чтобы крыша не прохудилась, ну или стены не треснули, если говорить на простом языке. Главный жрец нервно хлопает седыми ресницами, а улыбка медленно тает на его лице. Глаза его бегают из стороны в сторону, как маятник. Хитрец, пытается придумать, как выкрутиться. Ада, позвольте поинтересоваться, откуда такой интерес к бесполезному артефакту? Илейный голосок дрожит, срываясь на фальцет. Я не обязана отвечать на ваши вопросы. Взглядом даю понять, что они никто и звать их никак. Либо вы проводите меня, либо придется искать самостоятельно, и я не побоюсь перевернуть здесь все вверх дном. Конечно, не собираюсь крушить святое место, даже если оно сильно огорчает меня своим странным фоном. Если это действительно постройка Лилит, то она похожа на комнату скорби, место, где она приходила побыть в одиночестве, оплакивая печали и неудачи в прошлом. «Наверное, за тысячи лет существования причин для слез накопилось немало. Вот и последствия в виде угнетающей обстановки. А, да, вы слишком неопытны, чтобы использовать древние артефакты про матери». И вот голос жреца становится нравоучительным. Сет предупреждал, что меня всячески будут стараться запутать и убедить остаться в цитадере для обучения или изучения истории мира. «Я бы поверила, в этом нет ничего плохого. Но в том и минус». Жрецы умеют одурманивать разум. Достаточно сомнением поселиться в голове, и это послужит лазейкой. Казалось бы, зачем же тогда их терпят в этом мире? Почему демоны не выступят против этой странной секты? Ответ прост. Многие верят в силу этого места. О нем необходимо заботиться. А еще жрецы чтят традиции и помогают демонам не забывать о своих истоках. Одним словом, хоть это и странные личности, но бесполезными их назвать нельзя. Это не вам решать. Я понимаю, что слов мало и приходится действовать на пролом. Размашистым шагом, буквально влетая в толпу демонов, раскидывая их в стороны. Жалкие попытки остановить меня ни к чему не приводят. Меня направляет интуиция, инстинкт. Точно понимаю, где моя цель. Купель находится там же, где сильнее всего фанит скорбью. Это место словно алтарь в центре Куба. Каменная чаша, наполненная перламутровой жидкостью под цвет самой цитадели. Ртуть. Нет, это нечто живое. Однако так кажется только на первый взгляд, когда поверхность жидкости колыхается, создавая впечатление, что пытается дотянуться до меня. Ничего хуже уже точно быть не может. «Ада, что вы собираетесь делать?» Купель никому не подчиняется, артефакт не реагирует на чужеродную магию. Жрец все еще не сдается, но почему-то не рискует подходить слишком близко. «И все же я попробую». Даже не оборачиваясь в сторону демонов, протягиваю руку над чашей, не понимая, чего хочу добиться. Она ведь не укусит меня? Стоило раньше об этом подумать, до того, как проворная жидкость превращается в тончайшую иглу и со скоростью стрелы врезается в мой палец. Первая капелька крови падает в чашу, но не растворяется, ее поглощает водоворот, потом вторую, третью, и жижа становится быстрее. Очень похоже на движение барабана стиральной машинки. Зрелища завораживающее, но и пугающие. «Что вы наделали?» — едва слышен приглушенный крик Хранителя. Оборачиваясь, замираю в ужасе. Меня окружает плотная, но прозрачная сфера, которая защищает купель и моё замершее в ужасе тело. В этот щит пытается пробраться почти обернувшийся демон, в котором не сразу узнаю главного жреца. Отросшими когтями он пытается разрушить барьер, но ничего не выходит. Демон окончательно теряет контроль, выпуская огромные крылья. Буду дурой, если поверю, что эти три пыхания ради моего спасения жрец намерен убить меня и разрушить купель. Ты все верно поняла, нежный женский голос окончательно выбивает из колеи. Мало того, что нужно срочно придумать, как выбраться из этой ловушки, так еще и жидкость в чаше поговорить решила. И, судя по служителям цитадели, которые окружают меня со всех сторон, они этого голоса не слышат. «Подойди, дитя, я смогу помочь». Ох, терзают меня смутные сомнения, что предложение это с подвохом. Уж я-то должна понимать, что не стоит соглашаться на уговоры неизвестных голосов. Время на исходе. Они почти опустошили меня. Торопись. Говорила мне бабка, не будь жалостливой, до да добра это не доведет. Эх, прости, дорогая, но я снова тебя не слушаю. Надеюсь, об этом решении не придется жалеть.